Еще нигде и никогда Чарли не испытывал ничего подобного. Этот дум рождал в нем желание пробыть здесь как можно дольше. И вместе с тем он был так похож на мираж, что Чарли мог только глазеть по сторонам, торопясь насладиться всеми деталями интерьера, пока они не растаяли в пустоте. Все здесь было совершенно, как на картинах мастеров Возрождения. Даже краски на стенах были тонко подобраны в соответствии с назначением каждой конкретной комнаты. Например, стены столовой были мысленисты жёлтыми, как солнце. В гостиной краски были спокойными, точно цветы на тенистом лугу. А крошечная комнатка, которая, очевидно, когда-то служила будуаром таинственной и загадочной Саре Фергюсон, была голубовато-серой, словно тёплые летние сумерки. Такой красоты Чарли еще никогда в жизни не видел, даже не думал, что такое возможно. Однако, несмотря на все это, ему почему-то было очень легко представить себе людей, которые здесь когда-то жили. Настоящих людей, из плоти и крови, которые знали и горе, и счастье, и любовь. Кем она была? С благоговением прошептал Чарли, снова переходя из комнаты в комнату и окидывая взглядом лепные украшения на потолке и позолоченные резные карнизы. Все было сделано с большим вкусом и так умело, что позолота нигде не облупилась, а дерево не растрескалось. Стоя в спальне Сары Фергюсон, Чарли пытался представить себе, была ли она молодой или старой, ослепительно красивой или просто обаятельной. Что в ней было такого, что заставило французского дворянина выстроить для нее это маленькое чудо? Чем она так пленила его? Пока Чарли знал только то, что Франсуаде Пелерен был графом, а Ассара графиней, но ну, это мало что объясняло. А точнее не объясняло почти ничего. Только красота, умиротворенный покой и настроение безмятежного счастья которые набивали эти стены, могли помочь ему кое о чем догадаться. Чарли чувствовал, что Сара и Франсуа были живыми людьми, со своими страстями, со своими желаниями, со своим прошлым, и ему неожиданно захотелось узнать о них как можно больше. Но Глэдис, как ни странно, была очень осторожна и от чего то вовсе не спешила рассказать ему все, что она знала об этой паре. Сара Фергюсон была очень красивой женщиной, — сдержанно ответила она, когда Чарли засыпал ее торопливыми вопросами. Так, во всяком случае, я слышала. Я видела только один ее портрет. В одной старой книге, которая находится в библиотеке местного исторического общества в Шелбурне. Вообще говоря, в наших краях мало кто не слыхал о ней. Когда Сара приехала в Америку, она купила под Дзирфилдом участок земли И стала вести фермерское хозяйство, которое, впрочем, едва ли обеспечивало продуктами даже ее самое. Как бы то ни было, такой поступок не мог не всколыхнуть местное общество. Ведь что ни говори, она была настоящей аристократкой. Ну а потом появился Франсуа. Они долго жили вдвоем в маленьком домике на другом конце поляны. Жили, пока не поженились. По тем временам это было совершенно неслыханным делом. Ну, а потом Франсуа построил для нее новый дом. Шале, как ты его называешь. Услышав эти слова, Чарли невольно улыбнулся.